г л а в а тридцать п я т а к у д а мы?» Выглядываю в окно чёрного внедорожника. Кутаюсь в объятиях Глеба. Он держит меня, как хрустальную, и прижимается губами к моей шее. Склоняю голову, п ы т а я с ь избежать прикосновения, но Глеб жадно рычит. «Сюрприз тебе решил устроить?» Шепчет в ухо, и я поворачиваюсь к нему и хмурюсь. «Не люблю сюрпризы». Машина дерзко маневрирует на трассе. Мы подрезаем одна за другой тачки, и я к о ш у с ь на братка, который сейчас за рулём. Глеб осаживает его. «Валь, давай полегче, ты её пугаешь». Благодарно выдыхаю, когда браток кивает, ловя в зеркале взгляд Глеба, и начинает замедляться. «Этот сюрприз тебе понравится». Обещает, и я решаю довериться ему. Через 15 минут мы заезжаем на территорию какого-то загородного посёлка. Дома здесь высокие, красивые и эстетичные. Но это не тот посёлок, где живёт Глеб. Тут я не бывала никогда. С замиранием сердца смотрю, как мы проезжаем по улице и запарковываемся около одного кирпичного особняка. У него стоят уже две машины. Белый внедорожник и чёрная спортивная машина. Видимо, приехали. Выходим из машины. Я кутаюсь в пальто, Глеб приобнимает меня за талию и подводит к воротам. Жмёт кнопку домофона. «Валентин с нами не идёт?» Спрашиваю, оглядываясь на братка, который остался в машине. Глеб едва сдерживается, чтобы не улыбнуться. «Не дай бог тебе огораздит назвать его полным именем при нём самом. Он этого ненавидит». Сжимая губы, прячу улыбку. «У братка очень необычное в наше время имя». надо будет рассказать Агнессе. «Так он остаётся?» «Там, куда мы идём, тебе ничего не грозит». Трель домофона прерывается красивым, звучным голосом. «Входите!» Я вскидываю брови вверх, глядя на Глеба. «Ещё одна девушка? Скажи ещё, что дети, кричащие на фоне её голоса, твои?» Красноречиво на меня смотрит и мне становится не по себе. е Жданов широко охмыляется и провожает меня к высокому крыльцу. Идет рядом, поддерживает, иначе я на скользких шпильках давно бы растянулась на ступенях. Открывает дверь, пропускает меня вперед. И я окунаюсь в какофонию криков. Как минимум три ребенка орут, как бешеные, а кажется, что их тут все тридцать. Визги, крики, смех и тепло наполняют этот дом, и я невольно проникаюсь атмосферой и начинаю улыбаться. Скидываем с ног обувь, Глеб забирает у меня пальто и вешает о входа рядом со своим. В прихожей материализуется темноволосая девушка, и я не сразу её узнаю. «Здравствуйте!» Произношу с улыбкой, а потом понимаю, кто передо мной, и внутри всё холодеет. При нашей последней встрече она смотрела на меня, как на грязь под ногтями, а сегодня улыбается. «Привет!» Шагает к нам, вытирая мокрые руки полотенцем, приподнимается на цыпочки и целует Глеба в щеку. Тот также нежно отвечает ей, и на этой ноте в прихожей появляется бугай под 2 метра ростом, и босовитый изрекает. «Снова пытаешься отбить мою жену, Жданов? А ты не знал. Я уже ее отбила сегодня, забирая со всеми детьми, твоими и моими». Глеб замолкает, когда получает по груди мокрым полотенцем, и брюнетка закатывает глаза и поворачивается ко мне. «Значит, ты...» — изучает меня пристально, и я о т в е ч а я ей тем же. «Добро пожаловать, Юлиана», — подсказывает Глеб. «Юлиана...» — она вдруг обнимает меня и улыбается. «А я Настя. а Этот остряк — мой муж, Лев. Проходите, ужин уже готов». «Как же хорошо, я голодный пиздец». «Глеб, никакого мата. Я только недавно отучила Женьку говорить пиздец». «Пиздец!» В комнате раздаётся виск, и маленькая метровая фея сбивает с ног Жданова, и тот подбрасывает её в воздух. Следом за ней сюда выползает годовалый Бутуз, которого едва успевает подхватить парнишка лет тринадцати. Если бы не он, ребёнок уже пробовал бы мои туфли на вкус. «Дядя Глеб!» «Женя!» «Паша, фу!» «Женя, дай дяде з а й т и помыть руки!» «Привет, пап!» И всё это произносится одновременно, у меня голова идёт кругом. Я не сразу понимаю, куда смотреть и с кем говорить. И тут Настя поясняет. «Это Ильюха», — треплет мальчика-подростка по голове, забирает у него из рук ляльку. А я вспоминаю того самого сына Глеба. Улыбаюсь. С возрастом он ещё сильнее стал походить на мать. «А это Женька!» Кивает на девочку, которая висит на шее Жданова, ему солят его колючие щеки восторженными поцелуями. «Ну и Павел Львович», — говорит с гордостью, показывая на бутузы на руках. «Самый главный. Он тут босс. Вся семья ходит по струнке перед ним, сама понимаешь. Дайте Юлиане спокойно зайти, она еще не привыкла к нашему балагану». Глава семьи стоит в дверях, уперев руки в бока. «Проходите, будем ужинать». спасибо улыбаясь смущенно. «Мне бы руки помыть». «Я провожу». Отзывается Глеб, который, держа Жене на руках, цепляет меня и подходит ко льву. Мужчины ударяют по рукам, Жданов передаёт девочку папе и, наконец, ведёт меня вглубь дома. Когда мы оказываемся в просторной ванной и закрываемся, я на него набрасываюсь. «Мог бы предупредить, что везёшь меня к детям, я взяла бы сладости». «Настя тебя убила бы». Она кошмарная зожница и не позволяет детям есть всю эту гадость. Что-то мне подсказывает, что ты её мнение не разделяешь. А почему ты думаешь, Женька меня так любит? Я р а з р е ш а е м с е л ю х о есть всё, что захотят, и не спать, сколько захотят. Кошмар! Стыд тебе и позор! Пищу, когда Жданов меня зажимает и целует в губы, отвечая на его ласку. Знаю, но обещаю, когда ты родишь мне сына, я буду самым строгим папкой. Серьёзно. Гладит мой плоский живот, у меня всё внутри трепещет. «Надеюсь, ты не собираешься сейчас делать ещё попытку?» Спрашиваю с у к о р и з н ы й Он ухмыляется. «Нет, мы вообще тут по делу». «По делу?» Переспрашиваю, не понимая до конца. «Лев а в е р ь я н о в начальник управления службы безопасности. У него заебись связи, и он может помочь нам упечь Рамиля на долгие лесоповальные каникулы, как когда-то упёк меня».